Из-за последнего разговора со старым лисом Сандра долго не могла найти себе место. Ей не верило, что столь тщательно охраняемый объект, дом хозяина, русские спецслужбы могли снимать, собирая досье на него. Ко всему прочему, это был халифатский сектор, где любого шпиона ставили перед простым и понятным выбором – стать двойным агентом или близко познакомиться с пеньковой тетушкой. Наконец, устав от борьбы с самой собой, Сандра на несколько часов забылась с тяжелым сном. Утром, сразу после завтрака, ее вызвали на очередной допрос. Оказавшись в уже знакомой комнате, девушка устала, опустилась на стул и, мрачно посмотрев на сидевшего напротив следователя, тихо спросила. «Что вам еще от меня нужно?» «Немногое», — равнодушно пожал плечами тот, не отрываясь от своих бумаг. «Ваш друг, мистер Улири, просил меня оказать вам содействие, чтобы избавить от долгого заключения». Я ему обещал, сразу предупредив, что помочь я смогу только в том случае, если на это будет ваше полное добровольное согласие. И теперь я просто обязан спросить. Вы готовы пойти на сотрудничество, чтобы после процедуры психокоррекции поселиться на одной из пограничных планет? Вы это серьезно?» – растерялась Сандра. «Да, и, кстати, он называл вас Сандра. Не объясните, почему?» Меня ему так представили. Помолчав, тихо ответила девушка. «А почему именно Сандра?» – с интересом спросил следователь. «Оно созвучно с моим настоящим именем», – вздохнула она. «Сандра? Саманта? Да, пожалуй. Что ж, раз с этим вопросом мы разобрались, то перейдем к вопросу о том, что с вами будет дальше». А разве это от меня зависит?» – иронично усмехнулась девушка. «Конечно, только от вас. И немножко от меня. Вам грозит 25 лет поселения на планете тюремного типа. Поверьте, это не просто тюремный срок». Это четверть века в ошейнике под постоянным наблюдением. Поверьте, Саманта, это очень тяжело. Многие ломаются и кончают жизнь самоубийством. Я даже не хочу вспоминать о нравах, царящих на подобных планетах. Думаю, этим вас не удивить. А вот постоянное круглосуточное наблюдение, ошейник, который невозможно снять, и угрозу уничтожения в любой момент действительно давит на психику. «Чего вы хотите?» – прервало его повествование Саманта резче, чем это было необходимо. Я предлагаю вам пройти процедуру глубокого сканирования, после чего процедуру психокоррекции. Дав добровольное согласие на такие процедуры, вы отправитесь на одну из пограничных планет, чтобы попытаться начать жизнь заново. Вы умеете стрелять, неплохо владеете приемами рукопашного боя, отлично управляетесь с компьютерами, а значит без дела не останетесь. Кто знает, может быть однажды вы встретите хорошего мужчину и создадите свою семью? Вы молоды, привлекательны, так что я вполне допускаю такое развитие событий. Но сначала вы должны дать свое согласие на сотрудничество». «Меня найдут», – глухо ответила Саманта. «Это вряд ли», – усмехнулся следователь. «Смею вас заверить, что очень скоро вашему предводителю станет не до вас. Если память мне не изменяет, наши коллеги из британского сектора уже разгромили вашу ячейку на Нью-Лондоне, так что начало положено». «Хотите сказать, что успели узнать о нашей организации все?» — не поверил ему Саманта. «И даже больше», — улыбнулся следователь. «Докажите», — решительно потребовала девушка. «Что ж, вы сами этого захотели», — иронично развел руками следователь и, развернув к ней экран коммуникатора, нажал несколько кнопок, выводя на монитор нужный файл. Перед растерянной девушкой замелькали кадры операции, в которой она принимала самое непосредственное участие. Дальше она просмотрела еще несколько подобных роликов, а под конец памятную встречу на террасе со старым лисом и хозяином. Только теперь она поняла, что все сказанное опытным агентом было чистой правдой, и эта служба знала о ее деятельности практически все. «Почему?» – тихо спросила она. «Почему что?» – уточнил следователь, выключая прибор. «Почему вы не арестовали меня сразу? И, имея на руках такие доказательства, вы давно могли бы это сделать. Почему вы тянули? Чего ждали?» Все просто, мисс Саманта. Арест одной запутавшейся девчонки немного даст. А вот разгром всей организации – это серьезное достижение. Именно этого мы и добивались. Была проделана огромная работа, но теперь мы знаем все, что нам нужно. Даже то, что все места вашего проживания заминированы. Переговоры с правителем халифата уже ведутся, так что ждать осталось недолго. Кстати, ваш приятель, Исмаил, отказался от добровольного сканирования, но сумел избежать и пожизненного срока. «Как это?» — не поняла Саманта. Умудрился в камере свернуть себе шею. Сейчас ведется внутреннее расследование этого инцидента, но на записях камер слежения все обстоит именно так. «Он всегда умел так убивать», — грустно улыбнулась Саманта. «Вот как?» — интересная подробность. «Ну да бог с ним. Меня больше интересуете вы». «Чем это?» — моментально щетинилась девушка. «Дик О'Лири сказал, что вы попали в организацию не по зову сердца, а просто запутавшись». А я привык доверять мнению профессионала. Поговорив с ним, я кое-что проверил и понял, что моя привычка меня не подвела. Вы, вправду, оказались просто невезучие. А если быть совсем откровенным, то во всем виноваты человеческая подлость и жадность. Но сейчас я готов дать вам шанс. Один. Единственный. И как вы им распорядитесь, зависит только от вас. Выбор прост и понятен любому, даже самому тупому бродяге. Или двадцать пять лет гнить на планете тюрьме, или принять мое предложение и зажить новой своей жизнью. Выбирайте». «Не страшно», — еле слышно ответила Саманта, чувствуя, как по щекам катятся слезы. «Понимаю», — кивнул следователь, — «но все не так плохо, как кажется. Вы просто снова станете принадлежать только себе. Себе и никому больше. А еще, если вы примете мое предложение, я обещаю, что сообщу о вашем месте поселения вашему другу, Дику». «Я согласна», — собравшись с духом, решительно ответила девушка, от страха даже закрывая глаза. «Вы умная девушка», — одобрительно кивнул следователь. «Ничего не бойтесь, все процедуры отработаны, и очень скоро вы отправитесь к месту своего нового проживания». «Это очень больно», — дрожащим голосом спросила Саманта. «Это совсем не больно. С вами побеседует наш психолог, а потом вы просто уснете». «А потом?» А потом еще немного побеседуйте с нашим психологом. Он проведет несколько тестов, кое-что подкорректирует, и мы отправим вас туда, куда вы сами захотите. А разве я смогу выбирать? Растерялась Саманта. От такой перспективы у нее даже слезы высохли. Конечно. В юрисдикции Империи находится много разных планет, в том числе и пограничных, где проживает небольшое количество поселенцев. Так что выбор у вас будет. Выпускать вас из сектора мы просто не имеем права. Вы избежали угрозы вашей жизни. За пределами сектора мы не сможем вас защитить, а здесь в империи любой посмевший угрожать вам сходу окажется или за решеткой, или попросту уничтоженным. И как вы это сделаете? Позвольте мне оставить свои секреты при себе, рассмеялся следователь. Так на какой планете вы хотели бы поселиться? Или для начала вам дать распечатку возможных мест поселения? Нет. Знаете, я бы хотела жить на той планете, где нас арестовали. Она почему-то очень понравилась мне. Сама того не ожидая, ответила Саманта. — Вот ж не ожидал, — покачал головой следователь. — И чего вас всех туда так тянет? Медом вам эта планета намазана, что ли? Там же холод собачий, говорят. — А мне понравилось. Там очень чисто, дышится легко и спокойно. Чуть улыбнувшись, ответила девушка. — Выходит, ее недаром спокойствием назвали, — улыбнулся в ответ следователь. — Хорошо, я попробую пробить для вас разрешение на переезд туда. Хотя, признаюсь откровенно, это будет непросто. — Почему? — не поняла Саманта. «А вы забыли, зачем прилетали на планету?» «Да, вы правы. Что ж, если не получится, тогда выбирайте сами, мне все равно», — отрешенно ответила девушка. «Погодите расстраиваться», — вздохнул следователь. «Я же сказал, я постараюсь». «Скажите честно, почему вы мне помогаете?» — вдруг спросила девушка. «Вы действительно хотите это знать?» — задумчиво спросил следователь. «Да, мне очень важно знать», — уверенно ответила Саманта. «Знаете, сначала я принял вас за одну из тех извращенок, которым доставляет удовольствие причинять боль другим. Признаюсь честно, узнав, что вы арестованы, я даже не хотел предлагать вам сотрудничество. Просто думал передать материалы в суд и забыть. Но когда дику Лири вдруг начал просить за вас, я решил поинтересоваться вашим прошлым. И, получив все материалы, понял, что он был прав. Вам действительно не повезло. Очень. Девчонка, брошенная на произвол судьбы властями, ставшая круглой сиротой по прихоти какой-то корпорации. Это жестоко. Ведь прояви власти хоть какое-то сострадание, ваша жизнь сложилась бы совсем по-другому. Дико Лири разобрался в этом раньше меня, но только потому, что долгое время общался с вами и понял, что для вас еще не все потеряно. Судя по всему, в беседах с ним у вас прорывалось что-то такое, что позволило ему сделать правильные выводы. В итоге он убедил меня принять участие в вашей судьбе. Кстати, там на спокойствии осел единственный выживший после вашей акции на Новомосковском переходе. Думаю, знав о том, что я принимала в ней участие, он решит поквитаться со мной. Задумчиво улыбнулась девушка. «Не думаю», — покачал головой следователь. «Это бывший дракон и приказ он выполнять умеет». «Так вот, кого так лисенок боялся», — удивилась девушка. «Лисенок?» — переспросил следователь. Так я называла мистера Улири. Его прозвище Старый лиса я переделала в лисенка. Он сердился на меня за это, мне нравилось его дразнить. Грустно улыбнулась Саманта и, не удержавшись в голос, по-детски разревелась. И, спустив тяжелый вздох, следователь по коммуникатору вызвал кого-то и, протянув девушке маленькую пластиковую бутылочку с водой, тихо проговорил. «Ну что вы, успокойтесь, все не так плохо. Вы еще увидитесь, я уверен». В дверь допросной постучали, и на пороге появилась высокая статная женщина неопределенного возраста в строгом деловом костюме. Пройдя в допросную, она решительно взяла Саманту за руку, ловко нащупала пульс и скомандовала. «Так, Иван Николаевич, оставьте-ка нас наедине. Дайте девчонкам поболтать о своих девчоночьих делах с глазу на глаз. Саманта, это наш психолог Наталья Сергеевна. Она задаст тебе несколько вопросов и решит, как лучше проводить все процедуры», – быстро представил следователь вошедшую. «А вы не боитесь, что я на нее с кулаками брошусь?» — сквозь слезы улыбнулась арестованная вредина. «Не боюсь. Во-первых, это глупо, а во-вторых, наша Наталья Сергеевна не так проста, как кажется», — усмехнулся следователь. «Не напрягайся, девочка. Я пять лет в медведях служила, чтобы потом на психолога по льготной ставке отучиться. До сих пор кирпич кулаком перешибаю», — усмехнулась женщина, легко опускаясь на освободившийся стул. Удивленно посмотрев на сидевшую перед ней женщину, Саманта утерла ладонью нос и, всхлипнув, срывающимся голосом спросила «Что я должна делать?» «А ничего, давай просто поболтаем», неожиданно ответила женщина, весело улыбнувшись. Не удержавшись, Саманта робко улыбнулась в ответ. Кивнув, женщина продолжила «Ты ведь Саманта, верно?» «Ага». «Ты не бойся. Раз уж дала согласие на сотрудничество, то в обиду тебя тут никто не даст». Считай, что с сегодняшнего дня у тебя другая, новая жизнь. А теперь просто расскажи мне о себе. Как рассказать? А как хочешь. Лучше всего с самого начала. Обо всем, что помнишь, что чувствовала, как жила, кого любила. Расскажи, а я послушаю. Бумаги, документы – это одно, а живой рассказ совсем другое. Ладно, помолчав, решилась Саманта и тихо, еле слышно заговорила. Их беседа длилась почти четыре часа. Следователь, устроившись в соседнем кабинете, уже успел полностью составить и переписать на набел отчет, подготовить все необходимые для суда бумаги и выпить чашку кофе. Когда в кабинет вошла психолог и устала, опустившись на стул, удрученно покачала головой. С этой девочкой работать и работать. Там столько всего накручено, что за пару дней не разобраться. Ну да ничего, контакт установлен, говорить она уже начала, так что будем разбираться. Досталось ей, конечно. На трех здоровых мужиков хватит и еще останется. «Ну, вам и карты в руки, Наталья Сергеевна», – улыбнулся следователь, протягивая ей на подпись заключение для суда и отчет по психологическому состоянию арестованной. Сакраментальная фраза, произнесенная капитаном Максвеллом, оказалась для сидевших за столом людей тем самым ушатом холодной воды, которая заставил их выйти из ступора и рожать пальцы, судорожно сжимавшей рукояти лучевиков. Взяв себя в руки, араб незаметно вытер вспотевшие ладони о бедра и, поднявшись, с достоинством кивнул. «Рад видеть в нашем секторе столь прославленных воинов!» «Вы очень любезны!» – прозвучал в ответ механический голос. Сначала старый лис решил, что это голос самого существа, но, присмотревшись, заметил висящее у него на груди странное приспособление. Решив оставить решение этой загадки на потом, лис, в свою очередь, поднялся и, отвесив не менее изысканный поклон, добавил. Судя по вашему ответу, трудности перевода нам не грозят. Приятно осознавать, что даже в далеких мирах кто-то знает родной нам язык. «Жаль, что не могу ответить вам тем же», – прозвучало в ответ и более тощий крокодил с достоинством склонил клыкастую морду. Отметив про себя разницу в манере разговора этих двоих, Старелли сделал приглашающий жест рукой от напряжения, совершенно забыв, что сам на корабле является гостем. Крокодилы дружно кивнули и почти синхронно расселись по предложенным стульям. Сам капитан, убедившись, что стрельбы, драки и тому подобных безобразий гости сумели избежать, решительно направился к кофейному аппарату и, собственноручно наполнив пять чашек, расставил их на столе. Старый лис решил, что это был просто жест гостеприимства, но тощий крокодил, аккуратно взяв свою чашку лапой, украшенной внушительными когтями, с удовольствием принюхался к напитку и очень ловко влил немного себе в пасть. Зверети оказались весьма приспособленными к жизни среди людей. Следуя примеру араба, старый лист тоже пригубил свой напиток, автоматически отметив, что, несмотря на машинную варку, кофе у пиратов был отменным. Дождавшись, когда все присутствующие отставят чашки, араб повернулся к капитану как к хозяину этого странного сборища и, прокашлявшись, сказал «Вам действительно удалось удивить меня, капитан. Теперь я вполне разделяю вашу озабоченность секретностью этой встречи. Но это никак не объясняет, зачем вы вообще вызвали нас. Думаю, это лучше объяснят мои гости. Я вынужден побеспокоить вас по их настоянию», ответил Максвелл, вымученно улыбнувшись. «Вот как? Это становится интересным. Так чем могу служить, господа?» Повернулся араб крокодилом. Старый лист мысленно зааплодировал его силе воли и умение удержать себя в руках. Голос араба даже не дрогнул, а руки лежали на столе совершенно спокойно. «Этот человек опаснее всего ядерного запаса британского сектора», успел подумать про себя старый лис, когда крокодил побольше, медленно положив на столешницу лапы, словно копируя позу собеседника, негромко сказал. «Нам известно, что у вас можно приобрести некоторые товары, которыми не торгуют на открытом рынке. Не буду рассуждать долго. Нам нужно оружие». Именно ради него мы решились нарушить нашу изолированность от всего обитаемого мира. Только не это, мысленно застонал старый лис, и эти туда же. Оружие бывает разным. Судя по строению ваших рук, стрелковое оружие людей вам не подходит. Тогда что именно вам нужно, быстро уточнил араб. Вы называете это оружием массового поражения. В его состав входят различные химические соединения, опасные для всех кислорододышащих организмов. «Мы готовы оплатить оружие металлом», – закончил крокодил, небрежно шевельнув огромным когтем. Второй зверь легким движением бросил на стол слиток, внешне очень похожий на отлично обработанный уран. Взяв его в руку, араб недоуменно взвесил слиток в руке и, покачав головой, вздохнул. «Появись вы стандартный год назад, я не задумываясь продал бы вам такое оружие, но сейчас обстоятельства изменились, и я не могу отдать вам то, что вынужден беречь для своих целей». «Мы вынуждены настаивать», — прозвучал жестяной голос, и старый лис с испугом заметил, как зловеще блеснули глаза крокодила. «Как я уже сказал, обстоятельства изменились, и я не могу больше пополнять свои запасы из независимых источников. А отдав вам то, что имею, я сознательно отброшу себя назад. Для моих планов это недопустимо». «И все-таки мы настаиваем», — все так же бесстрастно повторил крокодил побольше. «Похоже, вы не хотите меня слышать», — ответил араб с едва слышным раздражением в голосе. «Господа, позвольте нам поговорить за глазу на глаз». Неожиданно влез в разговор старый лис и, ухватив араба за локоть, чуть не ли не силой потащил в коридор. Не ожидавший от него такой наглости, араб растерянно последовал за бывшим агентом службы безопасности. Но, едва оказавшись в коридоре, одним движением сгреб лиса за отвороты рубашки и, прижав к переборке, зашипел не хуже рассерженной кобры. — Что на вас нашло, мистер Улири? Хотите, чтобы вам свернули шею? — Простите, сэр, но я очень боялся упустить мелькнувшую мысль. Выслушайте меня уж потом, решайте, как поступить. Задушенно прохрипел старый лис. — Говорите, — коротко приказал араб. — Продайте им все оружие, которое купили у Созидания. Избавьтесь от него. Службы безопасности уже двух секторов охотятся на того, кто может быть его покупателем. И это единственное, что напрямую связывает вас с корпорацией. Получив за него уран, вы всегда сможете приобрести нечто подобное в другом месте, а сейчас просто избавитесь от улики», — быстро проговорил Лис. «В ваших словах есть резон», — мрачно проворчал араб, отпуская его. «Мне нужно подумать». «Тут нечего думать, сэр, просто сделайте то, что я говорю, избавьте себя от головной боли», — ответил Лис умоляюще. «Не понимаю вашей горячности», — задумчиво проворчал араб. Я уже сказал, любого, пойманного с этим оружием, автоматически сделают виновным в трагедии на русском переходе. Избавьтесь от внимания русских, и через какое-то время сможете начать все сначала. А с учетом того, что ваш сын оказался в руках имперцев, это очень актуально, — продолжал убеждать его старый лис. — С обработанным ураном на руках вы всегда сможете купить то, что вам нужно. — Хорошо. Пожалуй, я последую вашему совету. Помолчав, кивнул ара и решительно направился в кают-компанию. Задумчиво повертев в руках слиток, араб положил его на стол и со вздохом спросил. «Капитан, вы пробовали оценивать такие слитки?» «По оценке Британского института ядерной физики, это пять с половиной килограммов урана высшего качества. Стоимость каждого слитка — 300 тысяч кредитов. Металл обрабатывался в вакууме и не имеет примесей», — вместо капитана ответил тощий крокодил. «Однако, я смотрю, вы хорошо приготовились к нашей встрече», — проворчал араб с заметным удивлением. «Нам жизненно необходимо это оружие», – помолчав, ответил крокодил покрупнее. «У вас назревает большая война», – не сдержал любопытства раб. «Хуже. Это оружие поможет нам спасти нашу звездную систему», – ответил тощий, бросая на напарника странный взгляд. Старый лис изначально отметил, что, несмотря на свирепые морды, мимика у этих крокодилов очень развита, но из-за краткости знакомства считывать ее у лисы не получалось. Сколько вы готовы заплатить за оружие? Спросил араб, нарушая все правила торговли. Назовите цену сами, не спеша предложил большой крокодил. Я хочу пять миллионов кредитов за каждую бомбу, решительно ответил араб. Сколько бомб вы готовы продать? Неожиданно спросил тощий крокодил. Сейчас у меня на руках восемь готовых к использованию единиц. Все полностью собраны и готовы к применению. Каков способ активации? «Я приказал разделить их пополам. Часть с дистанционным взрывателем, а часть с фиксируемым моментом взрыва». «Очень хорошо. Привозите их сюда. При помощи нашего капитана мы их взвесим и оплатим вам металлом два к одному». «За общий вес оружия металла будет в два раза больше», ответил тощий крокодил, и его напарник, поперхнувшись, растерянно воззрился на него. «Мы и так потеряли слишком много времени», пояснил тощий, заметив его взгляд. «Да, хорошо, пусть будет так, помолчав, кивнул крокодил побольше. Когда вы сможете привезти товар?» «Завтра. Завтра утром мой грузовой катер привезет вам ваш заказ. Но учтите, что из этого дока вы сможете уйти только после того, как я получу подтверждение качества металла», — быстро ответил араб. «Сколько времени вам потребуется для проверки?» — невозмутимо спросил большой. «Думаю, за два дня мы решим этот вопрос», — ответил араб, заметно сбавив напор. «Капитан, как долго будет продолжаться ремонт?» Повернулся крокодил к Максвеллу. «Еще две недели», — ответил пират. «Это недопустимо. Мы должны покинуть сектор через три дня, максимум через стандартную неделю». «Вы смеетесь надо мной», — возмутился пират. «Почему вы так решили?» — не понял крокодил. «Замена двигателя займет две недели, это не оговаривается. Даже если я уговорю ремонтную бригаду работать круглые сутки не меньше десяти дней с учетом наладки и проверки в тестовом режиме, Решительно ответил пират, размахивая руками от возмущения. «Хорошо, пусть будет десять дней. Возможно, ваши знакомая тоже сумеет нас чем-нибудь порадовать», помолчав, мрачно ответил крокодил. «Вы уже обращались к Марго?» насторожился араб. «Откуда вы знаете?» откровенно удивился крокодил. «Вы упомянули знакомую, а с учетом того, что в этом секторе только одна женщина занимается поставкой оружия, неудивительно, что я понял, о ком идет речь», пожал плечами араб. Услышав странные имя женщины, занимающейся торговлей оружием, старый лист насторожился. В его голове тут же заработал компьютер. Хуанита Мария Люсия Санчес, выходец из сектора Латиноамериканского Содружества. Преступной среде известна как Марго. Обвиняется в связях с организованной преступностью, торговле наркотиками, оружием, живым товаром, убийством, рэкете Награда за поимку – 5 миллионов кредитов. За достоверные сведения местонахождений – 1 миллион кредитов. Получив от собственных мозгов такую справку, старый лис невольно усмехнулся, подумав, «Меня нужно было прозвать не Старый Лис, а Старая Гончия». «Что вас так развеселило, мистер Улирий?» Вдруг повернулся к нему араб. «Не обращайте внимания. Свои мысли», — быстро ответил лис, прячу смешку. «И все-таки. Я вдруг подумал, что если где-то кто-то пропал, то искать его нужно в халифатском секторе на планете Новый Вавилон», не удержавшись от легкого хулиганства, ответил лис. «Вам известно, кто такая Марго?» – удивился араб. «Думаю, вы-то знаете, что в свое время она успела здорово прославиться в самых разных местах», – пожал плечами лис. «Вот как хорошо, оставим пока эту тему», – ответил араб, заметно помрачнев. Сообразив, что прокололся, старый лис мысленно обложил себя по матушке и, отбросив веселье, сосредоточился на переговорах. «Но все нужное уже было сказано». Легко поднявшись, араб чуть подтолкнул слиток металла к сидевшему перед ним крокодилу и, улыбнувшись одними губами, сказал «Завтра вы получите свой заказ. Надеюсь, вы не заставите меня разочароваться в вашем металле». «Пусть это станет залогом нашего честного отношения к этой сделке», ответил крокодил, когтем подтолкнув слиток обратно к нему. «Вы уверены?» — снова удивился араб. «Уверен. Это, как у вас говорят, задаток», ответил крокодил побольше, неспешно поднимаясь, жалобно скрипнувшего стула. «Что ж, пусть будет так. Не скрою, мне не терпится посмотреть на физиономию специалиста, который будет проверять и оценивать металл», усмехнулся араб забирая слиток. Поднявшись следом за ним, старый лискивком попрощался с представителями неизвестной цивилизации и, выскочив из кают-компании, тихо проворчал. «Господи, ну почему такое великое открытие должен был сделать такой подонок?» Если вы говорите о бравом капитане Максвелле, то тут я вынужден полностью с вами согласиться. Хотя нужно признать, что это еще не самый худший представитель человечества. Но если эти твари будут оценивать нашу расу по таким, как он, то я нам не завидую. Больше всего меня бесит то, что весь научный мир и понятия не имеет, что здесь, совсем рядом, находятся сразу два представителя иной расы. Ведь именно такие знакомства и связи помогают развивать технический прогресс огромными шагами, продолжал стенать старый лис. «Вы забыли, что они сами не очень рвутся завязать близкие отношения с человечеством. И если быть до конца откровенным, я их понимаю», – задумчиво ответил араб, быстрым шагом проходя в шлюзовую камеру, где их ждал все тот же старый катер. Дождавшись, когда яхта с членами комиссии поднимется на орбиту, Влад отставил чашку с недопитым кофе включив комплекс дальней связи, набрал прямой код графа Кудасова, начальника службы безопасности Российской империи и своего прямого руководителя. Ответ пришел минут через пять. Судя по всему, граф уже находился дома, но на прямой вызов не ответить просто не мог. Едва увидев изрезанную шрамами физиономию разведчика, Кудасов устало улыбнулся и, кивнув, спросил «Не спится, подполковник?». Откровенно говоря, я бы и рад спиться, так дела не дают. Не удержавшись, пошутил Влад. Понятно. Проверяльщики достали, усмехнулся Кудасов. Даже не знаю, что и сказать, Виктор Алексеевич. Тут такое дело. В общем, одну из этих проверяльщиц наша поселенка поленом по лбу приложила. За что? Ахнул Кудасов, глядя на разведчика неверящим взглядом. За то, что эта дура ее лесбиянкой назвала, а у той трое взрослых сыновей. В общем, можно смело дело о поленоприкладстве возбуждать что прям по лбу поленом, расхохотавшись, переспросил Кудасов. — Ага. Так мало того, эта дура, едва отдышавшись, принялась всех подряд поносить. В общем, пришлось ее на всякий случай в кутузку посадить. — Так она у тебя под арестом? — простонал Кудасов, задыхаясь от смеха. — Так точно, — кивнул Влад, чувствуя, как губы сами разъезжаются в улыбку. — Ну, подполковник уморил. Давно я так не веселился. Это надо же придумать. Поленом по лбу. Снова зашелся от смеха граф. Так ведь и говорил я им. Народ у нас простой, патриархальный, может и за колы взяться. Так нет, не поверили. Подаваем личную беседу с поселенцами. Вот и добеседовались. Развел руками Влад, даже не пытаясь сделать вид, что огорчен. Ох, и весело у тебя там, лесовский Может, и вправду к тебе на охоту приехать. Да хоть завтра, Виктор Алексеевич. Завтра не обещаю, но думаю о такой поездке регулярно, усмехнулся Кудасов. Ну ладно, а теперь давай о серьезном. Где все это стадо сейчас? — На орбите, в своей калоши, мне их тут селить негде, так что если снова захотят с кем-нибудь побеседовать, придется на яхте с орбиты спускаться. — Не возмущались, что неудобно? — с интересом спросил граф. — А толку-то от их возмущений. — Корпорации здесь отели не построила а они нам и подавно не нужны, — пожал плечами разведчик. — А по мне-то чем им неудобнее, тем мне легче, быстрее уберутся. — Дипломат, твою вдушеньку? — иронично выругался Кудасов. «Забыл, что они про вашу планету будут кучу бумаг писать?» «Пускай пишут. Собаки лают, а караван идет. Я так понимаю, они все наши разговоры незаметно фиксируют?» «Есть такое дело», – кивнул Кудасов с интересом, глядя на собеседника. «Вот и я так подумал. Поэтому настроил свой коммуникатор так, чтобы на нем оказалось записанным каждое наше слово. Видеофиксации, к сожалению, нет, но думают того, что есть, хватит», – усмехнулся Влад. «А вот этот и здорово придумал подполковник», ответил Кудасов, радостно потирая руки. «Теперь, если только попробуют вой поднять или хоть один факт подтасовать, мы им такую кузькину мать покажем, что про все проверки надолго забудут». «А разве империи не все равно, чего они там напишут? Поселенцы довольны, дети учатся, денежки насчет планеты от продаж наших товаров капают, так что пусть пишут, бумага все стерпит». «А это, дружище, называется «большая политика» обидным им, видите ли, что русские снова их по всем параметрам обошли. И террористов взяли, и планете статус свободной выбили, и эксклюзивными товарами разжились. А теперь еще и молодые кадры себе готовить будем. Вот они пытаются хоть как-то кусок пирога урвать. Это они еще про камни не знают, в тон ему ответил Влад. Хотя что-то им все-таки похоже известно. Вот-вот, и я про то же, продолжал веселиться Кудасов, но вдруг сообразив, что услышал, моментально насторожился. Что они знают? Их начальник уже раза два у меня пытался выведать, на что мы жить планируем и чем платить собираемся. Уж очень им хочется сюда геолого-разведочную экспедицию прислать. Очень интересно. Вот этого никак допускать нельзя. Ладно, будем думать. В общем-то их шугай, но не сильно. Главное, чтобы они не вздумали требовать от вас детей в другие сектора отправлять. А то начнутся судебные тяжбы, что малоусловий для правильного воспитания детей на планете нет, а значит всех привезенных подростков нужно в срочном порядке под опеку передать. От них вполне такой пакости ожидать можно». «Уже?» – мрачно скривился Влад. «Что уже?» – не понял Кудасов. «Уже предлагают. Отговорился только тем, что поселенцам за обучение детей платить нечем. Я вот только не совсем понимаю, дети-то им зачем?» «Все просто. Дети – это будущее любой страны. Даже несмотря на появление препаратов фиксации и увеличение длительности жизни, население Лиги стремительно стареет. В империи, к счастью, дело обстоит намного лучше». После введения жестких социальных гарантий для всех работающих, народ начал рожать детей. Но это не значит, что мы готовы так просто отказаться от молодой здоровой крови. Вот и они стараются сделать все, чтобы оживить кровь своих стран. Так что с детьми будь очень осторожен». «И близко к ним не подпущу», — решительно пообещал Влад. «А когда транспорт за ребятишками придет?» «Вот будем личный состав на твоих эсминцах менять и заберем, чтобы под охраной были». И когда это случится, не отставал Влад. Через полтора месяца, как только сформируем сменную команду, так сразу и отправим. Не хочу рисковать. Пираты снова на трассах активизировались. И знаешь, что странно? Они перестали выдвигать требования о выкупе. Выходит, где-то появился очень серьезный покупатель рабов? Задумчиво спросил Влад. Дико звучит. В наше время работорговый рынок, вздохнул Кудасов. Жадность человеческая не знает границ, все так же задумчиво ответил разведчик. Поезд стального льва давно уже под нашим контролем. Выходит, они обосновались где-то в другом месте. Вот только где? Это ты у нас специалист по разным медвежьим углам. Вспоминай, моментально озадачил его Кудасов. Пытаюсь. Вот только мест таких в галактике столько, что со счета собьешься. Хотя есть одна идейка. Озвуч, потребовал Кудасов, моментально подобравшись. «Однажды, на нулевом выходе, мы столкнулись со странными существами. К сожалению, контакт получился далеко не дружественным. А самое интересное, что, судя по внешнему виду, существа эти далеко не вегетарианцы». «Хочешь сказать, что пираты начали продавать пленников им как скот на мясо?» – спросил Кудасов, резко помрачнев. «Знаете, Виктор Алексеевич, в нашем деле принято всегда предполагать самое поганое, чтобы потом не разочаровываться». «Запросите мой отчет по тому выходу. Вам, как начальнику службы безопасности, отдадут без звука». «Хочешь сказать, что флот от нас такую информацию скрывает?» «Там скрывать нечего. Контакт очень короткий был. Нас потом еще местные динозавры потрепали. В общем, тяжелый выход был». «Скривился Влад от не самых приятных воспоминаний». «Примем как рабочую версию», — кивнул Кудасов. «А ты продолжай думать. Но ну, не бывает так, чтобы куча народу исчезла бесследно». Раз эти твои твари появились на окраине нашей системы, значит, их обиталище расположено не так далеко, чтобы до него невозможно было добраться. «Вы берете перелет без учета прыжка?» быстро спросил разведчик. «Думаешь, они додумались до ухода в подпространство?» вздохнул Кудасов. «Ну, если мы до этого додумались, то почему бы другой расе не прийти к тому же?» Идея искривления пространства витала в воздухе со времен изобретения первого космического аппарата. К тому же мы понятия не имеем, что за двигатель они используют и каков принцип действия их пространственных генераторов. Не умничай, фыркнул Кудасов, и так кошки на душе скребут. Много народа пропало, осторожно поинтересовался Влад. Из наших полтора десятка, зато по всему содружеству больше пяти тысяч. Это за какой срок? За последний год. Ни хрена себе, ахнул разведчик, а куда силы безопасности смотрят? «Да я-то откуда знаю, куда не смотрят?» – возмутился Кудасов. «Тут своих проблем выше головы, чтобы еще за остальных проблемы решать. В поясе льва они не появлялись. На свободных планетах тоже. Короче говоря, как в воду канули. Остается только один вывод – кто-то скупает рабов или доноров. Но наши ребята уже интересовались. На донорском рынке особого бума продаж органов не наблюдается. Все ровно». «Ровно», – задумчиво повторил Влад. «А откуда такая уверенность, что их продали?» Что ты имеешь в виду, не понял Кудасов? Я бы предположил, что их просто отправили прогуляться по доске. Ведь самих захваченных кораблей так и не нашли, или я чего-то не знаю? Нашли, пару, выстрел по дюзам, потом абордаж и полное разграбление. От судна одна обшивка осталась, и ни одного тела. Эти твари даже корабельную мебель вынесли, мрачно поведал граф. Может, пираты решили себе новую базу организовать? Вот и набирают бесплатную рабочую силу, раз уж даже мебель прихватили. В поясе льва их базу разгромили, вот они пытаются начать все заново, но уже в другом месте, высказал предположение разведчик. Найти бы еще это место, мечтательно протянул Кудасов. Ну ты не расслабляйся, думай. Мне твое мнение, как человека всей имперские границы облазившего, очень интересно. Виктор Алексеевич, я ж давно уже не в обойме. Неважно, в нашем деле свежий взгляд, дело серьезное. «Да я не спорю. Только думать мне толком проверяльщики эти не дают». «Знаю», — скривился Кудасов, — «самому уже хуже горько редьки надоели. Все не имется им. Ноют, жалуются, ноты пишут, а мне отбояриваться. Так что мы в этом деле с тобой одинаково небрежны. А самое поганое, что они от тебя сюда прибудут. Будут правомерность заключенных договоров проверять условия, на которых вам помощь оказывается». «А разве это не является вмешательством во внутренние дела империи?» — не понял Влад. «Так вы же не в составе империи», — усмехнулся Кудасов. «Черт, забыл совсем», — растерянно усмехнулся в ответ разведчик и, удивленно посмотрев на датчик входящих вызовов, быстро добавил. «Прошу прощения, Виктор Алексеевич, вызов с той калоши пришел». «Отвечай, я подожду», — кивнул Кудасов с интересом покосившись куда-то в бок Быстро переключая связь, Влад усмехнулся про себя, что не удивиться если у всесильного графа имеется возможность прослушать входящий на его комплекс вызов. Но едва только прибор перестроился на нужную волну, как все весело с разведчика, как рукой сняло. На экране показалось уже изрядно надоевшее лицо председатель комиссии. Изо всех сил, стараясь не кривиться, Влад с невозмутимой физиономией сказал. «Чем могу помочь, сэр?» «Эээ, -э, шериф, мы с коллегами посовещались и решили, что нам больше нет необходимости спускаться на поверхность. Остались только кое-какие мелкие вопросы, но, думаю, мы с вами разберем их в рабочем порядке». Это означает, что нам с вами осталось решить только одну проблему. Мисс Присцилла, которая сейчас сидит в вашей камере. А что с ней? Сделал вид, что не понимает разведчик. Я попросил бы вас отпустить ее, под мою ответственность. Не хотелось бы перед посещением Империи иметь в составе комиссии человека с судимостью. Это может бросить тень на всех членов комиссии. А в ответ мы избавим вас от необходимости гонять транспорт только ради перевоза на обучение детей. Мы заберем их на нашем судне. Даю вам слово, что все до единого подростки окажутся на территории Российской империи. «Я не могу решить этот вопрос единолично», – бежливо ответил Влад. «К тому же я получил известие, что на трассах активизировались пираты». «Не беспокойтесь, на судно Совета Лиги ни один пират напасть не посмеет», – ответил председатель, надувшись от важности словно индюк по весне. «В любом случае мне потребуется время, чтобы получить согласие всех родителей». «Как долго вы будете его получать?» «Думаю, за один справлюсь», — вздохнул Влад, которому это предложение категорически не нравилось. «Займитесь этим, шериф, я бы хотел побыстрее попасть в империю». «Прямо сейчас и начну», — кивнул разведчик, снова переключая комплекс. Граф Кудасов, как и обещал, терпеливо ждал окончания его переговоров. Увидев знакомое лицо, он осторожно всмотрелся в изображении и, помолчав, коротко спросил. «Что там?» Говорят, что готовы уехать, если я отдам им их дуру и позволю забрать с собой наших детей. Председатель слова дает, что всех до единого высадят на территории империи. Решили облагодетельствовать нас. Только не верю я им. Я тоже. Но тут дело политическое. Откажемся и везде заявят, что имперцы успели поселенцев так обработать, что те даже комиссии Лиги не доверяют, медленно протянул граф. Да и хрен с ними. Я за детей боюсь. Их калоша больше летающий отель напоминает, чем космическое судно. На их корабли, видите ли, ни один пират напасть не решится. Одного понять не могут, что пиратам глубоко наплевать, что там на борту намалевано. Не хочу я с ними детей отправлять». «Боюсь, придется», – тяжело вздохнув, ответил Кудасов. «Сделай так. Детей им дай, а все документы мне пакетным сигналом отправь. Мои ребята их прямо на границе встретят. А главное, не забудь сообщить им, что все дети без документов. Это будет им предупреждением». «Сделаю», – нехотя кивнул Влад и, попрощавшись, выключил комплекс. Оказавшись на поверхности планеты, старый лис уселся в дожидавшийся глидер и, откинувшись на спинку сиденья, автоматически взял предложенную арабам сигару. Сделав пару затяжек, он вздохнул и повернулся к молчащему террористу. «Поверить не могу, что мы час назад разговаривали с представителями неизвестной расы». «Я тоже», – кивнул араб, выпуская клуб ароматного дыма. «Что вы имели в виду, когда сказали, что любого пропавшего нужно искать на Вавилоне? И откуда вы знаете Марго?» «Если я ничего не путаю, то за голову этой женщины назначена серьезная награда. К сожалению, я не видел ее голограмму, так что утверждать точно не могу, но думаю, я не ошибся». «Дома я покажу вам ее голограмму, но ваши слова многое объясняют», — помолчав, ответил араб. «Что именно?» — не понял Лис. «Например, ее страсть к сохранению анонимности. Эта женщина возвела ее в абсолют до абсурда «Ну, если вспомнить, сколько разных личностей рискнут срубить денег по-легкому, то я ее понимаю», — усмехнулся старый лис. «Признаетесь, мистер Улеви, зачем вы заставили меня продать всю продукцию корпорации?» — неожиданно спросил араб. «Я уже говорил, что для русских это будет главная улика если они захватят вас. И вместе с этим главная улика, чтобы повесить очередное обвинение на меня и председателя совета директоров». «То есть?» «Спасая меня, вы тем самым спасали собственный скальп». Именно так вздохнув, признался старый лис. «Что ж, кажется, я должен поблагодарить вас. Пожалуй, я сделаю ответный шаг. После окончания этой небольшой сделки вы сможете отправиться домой. Вы были правы, когда говорили, что я получу возможность начать все заново. Я все больше прихожу к выводу, что нам пора сменить обстановку. Халифатский сектор стал слишком опасным для нас». У меня нет конкретных доказательств, но вокруг Вавилона началось какое-то странное лично мне совершенно непонятное шевеление. Спасибо. Раз так, то я, пожалуй, сходил бы еще раз в казино и немного развлекся. Сегодняшняя встряска выбила меня из колеи. С несколько потерянной усмешкой проговорил Лис. Конечно. Ваше участие в финальной фазе сделки уже не потребуется, кивнул араб. Выданная вам карточка все еще действительно. Развлекайтесь. Когда я смогу отправиться домой? — решился спросить старый Лис. «Вам так не терпится избавиться от меня?» – иронично усмехнулся араб. «Дело не в вас», – устало покачал головой лис. «За всеми этими переездами я и так и не добрался до своей квартиры. Нужно забрать вещи, расплатиться с домовладельцем и определиться, наконец, где жить дальше. Я уже далеко не мальчик, пришла пора подумать и об обустройстве своего угла». «Понимаю», – помолчав, кивнул араб. «Что ж, как только я закончу сделку и получу оплату, вы сможете уехать». «Простите, но зачем вам я?» – не понял старый лис. «Вы прекрасный аналитик. Именно такого человека мне всегда не хватало. Сам я умею делать правильные выводы, но я самоучка, а вас этому учили специально». «Самоучка?» – удивленно переспросил старый лис. «Поверить не могу, но если это правда, примите мои поздравления. Пройди вы должное обучение, я бы вам и в подметке не годился». «Благодарю», – улыбнулся араб уголками губ, с достоинством склоняя голову. Оказавшись в доме, старый лист первым делом отправился в душ. Стоя под упругими струями настоящей воды, он усилием воли заставил себя успокоиться и обдумать сложившуюся ситуацию. А ситуация была совсем непростая. Как оказалось, пираты умудрились каким-то образом наладить контакт с неизвестной цивилизацией, которая в срочном порядке требует с оружием массового поражения, рассчитанное на представителей расы кислорода дышащих. Кто это может быть? Ответ на этот вопрос напрашивался сам собой. Или это внутренние разборки, и перед ними были очередные партизаны, повстанцы и тому подобные засранцы. Или это были представители правящего класса. Но тогда почему они не обратились к официальным властям, которые смогли бы обеспечить им полное инкогнито? Но был и третий вариант. Эти крокодилы каким-то образом умудрились разобраться в хитросплетениях человеческой политики и закупают оружие у того, кто продаст его, не оглядываясь на последствия. А применять они его собираются против самих торговцев. Точнее, тех, кто решил назвать этих так называемых людей изгоями. И старому лису такое развитие событий почему-то казалось самым реальным. Он и сам не мог понять, с чего вдруг так разволновался, но в своих ощущениях был полностью уверен. Выбравшись из душевой, старый лис быстро нанес на лицо депилирующий гель, снимая отросшую щетину, и освежившись фирменной туалетной водой, отправился одеваться. Его поспешность в отъезде была вызвана не только желанием побыстрее заняться обустройством собственной жизни. Полученные данные нужно было любой ценой передать коллегам из службы безопасности Российской империи. С определенного момента старый лис пришел к неутешительному для себя выводу. Если кто и сможет разобраться с возникшей проблемой, то только русские. Отбросив предвзятости глупый ура-патриотизм, он понимал, что только империя располагает необходимыми ресурсами, агентурой, а главное бойцами, способными противостоять этим крокодилам. Приведя себя в порядок успокоившись, старый лис выбрался из ванны и, одевшись, отправился обедать. Принятое решение придало ему силы и улучшило настроение. С аппетитом умяв солидную порцию тушеной баранины с овощами, он запил пряное блюдо парой чашек отличного кофе и, закурив одну из хозяйских сигар, вяло поинтересовался, почему обедал один. Убиравший посуду со стола слуга неопределенно пожал плечами, отпустив дежурную улыбку, ответил. «Хозяин сказал, что у него много дел и уехал, велев обеспечить вас всем необходимым. Глидер для вас уже во дворе». «Прекрасно», – улыбнулся Лис, делая глубокую затяжку. «Теперь ему оставалось только убивать время, делая все, чтобы террористы не заподозрили его в чем-то предосудительном. Главное сейчас выбраться из этой паутины». Оказавшись в своем секторе, он найдет способ связаться с агентами империи, чтобы передать им настоящую информационную бомбу. Выходить на своих бывших сослуживцев старый лист больше не хотел. Они уже доказали свою несостоятельность, разгромив ячейку террористов, но упустив главных фигурантов дела. Докурив сигару он не спеша проверил, на месте ли документы и выданная ему кредитная карта, и, спустившись во двор, уселся в поджидавший глидер. Назвав водителю наиболее понравившееся ему казино, старый лис откинулся на спинку сиденья и, бездумно глядя в окно, приказал себе на время забыть о деле. Сейчас он должен быть расслабленным и почти совершенно спокойным. Почти, только потому, что его, как любого нормального человека, заботит его собственное будущее. Ничего другого, никаких иных проблем и забот. Выходя из машины на стоянке частных глидеров, старый лис заверил водителя, что не собирается больше никуда ехать и при желании тот может быть свободен. алис в крайнем случае возьмет такси. Водитель, вежливо улыбнувшись, заверил своего пассажира, что получил приказ, не допускающий двойного толкования, и будет дожидаться столько, сколько уважаемому наибу потребуется. Мысленно прокляв восточную упрямство и подозрительность террористов, старый лис неопределенно пожал плечами, словно говоря Я хотел как лучше, а вышло как обычно. Пройдя в центральный зал казино, он прошелся вдоль покерных столов, столов для игры в кости и, добравшись до рулетки, с интересом огляделся. в виду раннего времени народу за столами было немного, и внимание его сходу привлекла высокая женщина с подтянутой спортивной фигурой и короткой стрижкой. В ее облике было что-то странно знакомое, но что именно Лист никак не мог понять. Отвернувшись от стола, он с небрежным видом бросил взгляд в большое зеркало, висящее за баром, и, найдя женщину, старательно всмотрелся. Со стороны могло показаться, что он напряженно размышляет, с чего начать вечер. Со ставки за столом или порции спиртного для куража. Так и не вспомнив, кого она ему напоминает, лис сообразил, что забыл купить фишки для игры, и, развернувшись, решительно направился в сторону касс. Получив мелких фишек на тысячу кредитов, лис рассовал их по карманам и не спеша вернулся в игровой зал. Вспомнив пространную женщину у рулетки, он уселся за покерный стол так, чтобы держать ее в поле зрения. Делая небольшие ставки, он то выигрывал, то проигрывал, при этом продолжая наблюдать за знакомой и незнакомкой. Неожиданно для себя, выиграв четыре раза подряд, лис забрал фишки и, поблагодарив крупье, медленно двинулся в сторону рулеточного стола, за которым сидела женщина. Встав наискосок от нее, старый лис принялся внимательно наблюдать за игрой. Женщина регулярно делала ставки, но все время проигрывала. И судя по тому, как она кусала губы, этот факт ее очень раздражал. Дождавшись, когда незнакомка поставит на 15, черные, все имевшиеся перед ней фишки, старый лес невольно присвистнул про себя. Дама явно не мелочилась, ставя на одну цифру сразу по 5000 кредитов. Крупье запустил колесо, и женщина, не сдержавшись силы сжала ладони перед грудью но фортуна была неумолима. Выпало 25 красное. Всплеснув руками, незнакомка досадливо закусила нижнюю губу и решительно полезла в крошечный клатч на взгляд лиса, стоивший целое состояние. Без церемонно вытряхнув из него все содержимое, она растерянно поворошила различные женские мелочи и, убедившись, что фишек больше нет, одним движением сгребла все обратно. Нервно по барабанив пальцами по краю стола, она нехотя поднялась, явно собираясь уйти. Подчиняясь минутному порыву, старый лис решительно шагнул вперед и, достав из кармана горсть фишек, негромко предложил. «Поставьте за меня. Надеюсь, с моей помощью ваша полоса невезения закончится». «Рулетка не та игра, где можно разбогатеть», — ответила женщина, удивленно посмотрев на него. «А кто сказал, что я собираюсь здесь разбогатеть?» — улыбнулся в ответ лис. «Ваше предложение неожиданно и приятно, но я привыкла сама выбирать себе партнеров на ночь». — сказала она, глядя на Лиса с явным недоверием. — Просто сделайте ставку, — улыбнулся Лис. — Выиграете — вернете. Проиграете — уйдете. Я в любом случае собирался играть, так почему бы не рискнуть? — Отлично. Но учтите, это было ваше решение, — ответила женщина, выхватывая из его ладони горсть фишек. Старый Лис не сомневался, что она примет его предложение. Уж очень выразительным был ее взгляд. Не дожидаясь его совета, женщина с ходу поставила все фишки на тот же номер. «Пятнадцать, черная». Крупье запустил колесо и, метнув шарик, иронично покосился на лиса. Уж ему, как никому другому, было известно, что эта женщина не может выиграть. Встав рядом с незнакомкой, старый лис сделал вид, что ожидает результата, продолжая рассматривать ее. Он все больше убеждался, что уже видел ее. Но когда и где? Из созерцательной задумчивости его вывел удивленный голос Крупье. «Пятнадцать, черная». «Вот и попробуйте после этого не поверить в судьбу», – проворчал старый лис, удивленно глядя на кучу фишек, которую крупье лопаткой сдвигал в сторону женщины. «У вас действительно легкая рука», – весело ответила женщина, решительным жестом ссыпая в его подставленной ладони долг. «Будем надеяться, что ваше везение на этом не закончится», – кивнул лис, не делая попытки отойти от стола. «Но она уже забыла о его существовании». Быстро рассортировав фишки, женщина сделала еще одну ставку и напряженно уставилась на колесо. Сообразив, что, стоя рядом с ней, глупо выглядит, старый лис не спеша отошел к бару и, взяв порцию бренди, с удовольствием пригубил напиток. Теперь, когда он как следует рассмотрел незнакомку, оставалось только вспомнить, где они встречались. Но углубиться в размышления он не успел. «Похоже, мне нельзя отпускать вас от себя», – послышалось рядом, и старый лис чуть не поперхнулся бренди. Отставив бокалу он наглянулся, не понимая, о чем идет речь. «Берите бокал и пошли к столу», — скомандовала женщина. «Простите, но если я не ошибаюсь, вы сами сказали, что не доверяете мне», — попытался выкрутиться Лис, которому совсем не улыбалась торчать весь вечер рядом с ней в качестве талисмана. «Я передумал. Пойдемте», — повторила она, нетерпеливо постукивая носком изящной туфельки. «Вы уже успели все проиграть?» — не удержался Лис от легкого хамства. почти Вы были рядом, и я выиграл, но стоило вам уйти, и снова началось невезение. Вы должны быть рядом со мной. «Должен. Не слишком ли сильно сказано?» усмехнулся лис, которому уже начал надоедать этот странный разговор. «Хотите провести со мной ночь?» решительно спросила она. «Признаюсь, у меня мелькала такая мысль, но я не собираюсь покупать вас», проворчал старый лис, не ожидавший такого напора. Когда проведите рядом со мной вечер, я предлагаю вам обмен. Вы проводите со мной вечер, а я проведу с вами ночь. Вы умеете убеждать. Кажется, в бизнесе это называется предложением, от которого невозможно отказаться. Рассмеялся лис и, взяв со стойки свой бокал, покорно проследовал за ней к рулеточному столу. Увидев их, крупье чуть усмехнулся, пряча насмешку над очередным суеверием. И, дождавшись, когда игроки сделают ставку, запустил колесо. Старый лес, полностью разделявший его скептицизм, небрежно оперся о спинку стула загадочной дамы и оглядел собравшихся за столом людей. Теперь нужно было только дождаться, когда она проиграется, и можно будет вернуться к покеру.